Зато он может вывести нас на добычу по делу у Флетфорда. А если и не выведет, то мы уж и так и нашли камешки из других ограблений. Жизнерадостно напомнил Тринг. Твоя правда. Это же успех, шеф. Даже если Пейн ничего не подскажет здесь. Он, может, и сам ничего не знает. Видать, замешан кто-то из семьи. Скорее всего. Алик вновь помрачнел. «Если в конце концов я буду вынужден арестовать графа, меня не спасут никакие прошлые успехи». Вдруг он услышал, как его жена с Аствиком занимаются любовью. Гардеробная лорда Вентотера рядом со спальней. Он мог рассудить так. Несчастный случай с Аствиком решит все проблемы. Мерзавец получит по заслугам, а граф как будто и не узнает про измену супруги. В полицейском участке у Инчестера клевал носом тучный седой констебль, давно перешагнувший рубеж пенсионного возраста. Синий форменный пиджак буквально трещал по швам. Стоило Алику с стрингом появиться в участке, как у локтя констебля тут же зазвонил телефон. Здоровяк вздрогнул, распахнул глаза, поморгал при виде посетителей и с глубоким подозрением оглядел трезвонивший аппарат. Затем снял трубу с крючка, и, держа ее на расстоянии вытянутой руки, повернулся к Алику. «Чем могу служить, сэр?» — протянул он, не обращая внимания на вопли в трубке. «Вы сначала по телефону поговорите». «Да бог с ними, сэр! Вот те крест, их никогда не разберешь, этих в аппаратах-то!» Констебль внезапно поднес трубку к губам, ряхнул в нее. «Так точно, сэр!» — и повесил на крючок. «Ежели что важно, известят, они то дождутся утра». Алекс сердито переглянулся с Томом. Ну и служивый. Сколько же сообщений за него не дошло до адресата. Старший инспектор Флетчер Скотланд-Ярд. Здоровяк с он слез с высокого стула и с благодушным видом отдал честь. Словно сделал одолжение. Отставной констебль Арчер, сэр. Арчера вызвали на службу, поскольку по требованию Алика весь наличный состав отделения занимался поиском украденных драгоценностей. Возмущаться смысла не было. Алекс спросил Жилита и услышал, что инспектор решил приостановить поиски до утра и уехал сообщить об этом ребятам. Он мне что-нибудь передал? Арчер задумался. Припоминаю, велел вам сказать, что сперва заглянет домой, перекусит, а уж потом вернется в участок. Я бы тоже не отказался от пирога с кружечкой пива, шеф, подал голос сержант. Пожалуй, без Жилита лучше не начинать. Это ведь он задержал Пейна, кивнул Алекс. Ладно, Том, давай раздобудем еды. Эх, знали бы, что так пойдет, не спешили бы. И шикарно бы отужинали в вентотер. Ужин в вент корти был, как всегда, прекрасен, однако Дейзи почти не ощущала вкуса блюд. Результаты вскрытия ее обескуражили. Смерть наступила не утром, а накануне, поздно вечером. Почему Аствику сбрело в голову кататься на коньках в такое время? Глупость какая-то. Дейзи отчаянно мечтала с кем-нибудь это обсудить. Вот бы Алик вернулся. И правда, где он? Столь важная новость уже должна была привести его назад. Видимо, слушать откровения Пэйна Алику интереснее. Ну, конечно. Если он вернет гостям лорда Флетфорда похищенные украшения, то получит море благодарностей. А реже убийца, возможно, члена графской семьи, принесет сыщику одни проблемы. «В семье лорда Вентуотера убийца!» Это слово пульсировало у Дейзи в ушах. Смещение времени на несколько часов назад каким-то образом все изменило. Теперь ей уже не верилось в трагический розыгрыш. Что Асвик делал после ужина на пруду? Вот что было важно. Дейзи из-под тишка оглядела стол. Филипп с Финеллой уехали. И Дейзи осталась единственной гостей. За исключением Джеймса семейство было в сборе. На убийцу не походил никто. Все выглядели подавленными, даже Уилфред. Присутствие полиции в доме начинало угнетать. Леди Джо, никогда не терявшая аппетита, ела будто последний раз в жизни. Аннабель была бледной и отрешенной. Когда сэр Хью попросил ее передать салонку, графиня заметно вздрогнула. Джеймс Дейзи дала волю фантазии. Итак, Джеймс прорубил лед еще до ужина, и сунул Астрику поддельную записку от анабель Якобы та зовет его покататься при луне. Астрик, поджидая графиню, замерз, стал ездить туда-сюда. Нет-нет, он ни за что бы не поверил в такое приглашение. Однако Джеймс как-то все это устроил. Наверняка это он. После ужина все отправились пить кофе в общую гостиную, и Дейзи с радостью увидела там Филиппа. Филипп выглядел несколько удрученным, но, заметив Дейзи, оживился. «Привет, привет, подружка, держишься?» «Я в полном порядке», — хмуро ответила она, тут же рассердившись на него за бестактность. «Вы ужинали, мистер Петри?» — спросила Аннабель. «Да, спасибо. Я понял, что прибуду поздно и остановился перекусить пути. Дороги просто ужасные». Филипп с жаром принялся описывать, как ехал сквозь дождь и заледенелую грязь, чудом избегая кюветов и ям. Дейзи с тревогой подумала, уж не попал ли Али к аварию. Кофе и алкоголь были поданы и благополучно выпиты. Леди Джо пригласила брата в партнера в Бридж против сыра Хью и Уилфрида. Редкие огорченные восклицания. гельные ну что же ты?» наводили на мысль о том, что граф сосредоточен вовсе не на картах. Джеффри ненавязчиво дремал, а Набелли у Камина вела тихую беседу с Марджери. «Партию снукер?» — предложил Дейзи Филипп. «Слушай, мы сто лет вместе не играли. Помнишь, как выступали дуэтом против Жервоза? Твой брат обычно побеждал нас, обоих». Расчувствовался он по дороге в бильярдную, а затем заключил. «После смерти Жервоза все стало по-другому. Так что скажешь, душа моя?» Дейзи, которая как раз вспоминала наставление Жервоза по поводу выбора Кия, рассеянно переспросила. «Скажу? О чем?» «Она с тобой, голубушка». Выступим дуэтом, соединимся вузами, составим пару. «Ох, Филипп, ты такой милый и такой настойчивый! Только я по-прежнему считаю, что мы друг другу не подходим!» «Тьфу ты, пропасть, да почему же?» Она попробовала остудить его пыл. «Во-первых, у нас обоих нет денег. На что мы будем жить?» «Я непременно скоро разбогатею!» С неискоренимым оптимизмом заявил Филипп. «Сама подумай, везение не может литься вечно!» «Ты вроде что-то получила от двоюродной бабушки, так? Если до свадьбы поживешь у своей матери, то скопишь денег на черный день». «Филипп, я не стану с ней жить. Ты же ее знаешь. Матушка так и не простила кузена за то, что он у... унаследовал фэр Акрс. Она постоянно сетует, вечно обижена, будто Эдгар специально». Дейзи выставила вперед руку, не дав Филиппу ничего сказать. «И да, Эдгар с Жеральдиной приглашали меня жить с ними». Но там я с ума сойду за две недели. «Ну да, они довольно чопорные», — признал Филипп. «Чопорные? Да не погрязли в Средневековье. Джеральдина считает танго развратным танцем, а помаду — дьявольской отметиной. К тому же я всегда буду для них бедной родственницей. Нет уж, спасибо. Предпочитаю зарабатывать сама и быть независимой. А твоя сестра?» Ты ведь хорошо ладишь с Виолеттой. Они с Фробишером наверняка тебя примут. Я все равно буду бедной родственницей, хотя Виз с Джонни просто чудесные. Она рано вышла замуж и тем самым заслужила матушкино одобрение. При этом Виолета всегда на моей стороне, когда матушка отчитывает меня за работу. Если выйдешь за меня, работать тебе не придется. Мне нравится зарабатывать самой, Фил. И писать нравится. Я не перестану этого делать, даже если выйду замуж. Ты этого не поймешь и все возненавидишь. Проклятие. Дейзи, знаю, я ужасный болван, но я тебя без ума. Ты замечательный, Фил, только ничего у нас не выйдет, поверь. Неужели ты до сих пор оплакиваешь своего уклониста? Не называй его так. Дейзи вспыхнула и с трудом подавила гнев. Видишь, мы практически во всем расходимся. Давай расходиться и дальше. Ты выставишь наконец, шары или я? А друзьями? Мы останемся? С тревогой спросил Филипп, выстраивая при помощи треугольной рамки пирамиду из красных шаров. Конечно, дурачок! У тебя белый, ты бьешь. Игра вышла очень миролюбивой. Дейзи строго-настрого велела себе молчать. когда Филипп позволил ей выиграть несколько очков. Если бы она стала настаивать на честном проигрыше, Филипп по-настоящему бы расстроился. Ночью Дейзи лежала в постели, слушала завывание ветра и стук дождевых струй по подоконнику и обдумывала вопрос Филиппа. По-прежнему ли она оплакивает Майкла? Да, ей никогда его не забыть, не забыть упоительного счастья, от которого в душе все пело. Он рядом, он любит. Однако острая боль потери уже притупилась. Что послужило толчком к освобождению? Может быть, сочувствие Аннабель Ее уважение к Майклу, к его мужеству и его самоотдаче. Аннабель тоже любила презираемого общества мужчину и тоже его потеряла. Дейзи дала себе обещание любой ценой уберечь новую подругу от неприятностей, грядущих из-за смерти Астрика. Размышлять над мистическим купанием проруби не хотелось. Если начать искать ответы, ей ни за что не уснуть. Хватит строить домыслы, лучше погрузиться в приятные воспоминания. О счастливых днях с Майклом. Каким-то образом, в эти воспоминания то и дело без бесцеремонно вторгались темные брови и проницательные серые глаза Алика. После беспокойной ночи, полной тревожных снов, Дейзи наконец крепко уснула перед самым рассветом. Пробудилась она позже обычного и поспешила на завтрак. В холле констебль Пайпер разговаривал по телефону. Не столько разговаривал, сколько слушал и лихорадочно записывал, отметила про себя Дейзи, и встала в сторонке. Наконец Пайпер повесил трубку и взволнованно уставился в блокнот. — Чтоб не пусто было! — длинно выдохнул констебль. — Теперь начнется! Ну и ну! — Что случилось? — с тревогой спросил Дейзи. — С кем вы говорили? — он поднял голову. — С доктором Ренфрумис, патологоанатомом. Пайпера так и распирал от новостей. В этот раз я попросил его все объяснить нормальными словами. Ну, синяки эти и кровотоки. Вы оказались правы. рано у Аствика на лбу и синяк на подбородке. У него был синяк на подбородке? Дейзи вспомнила жуткое лицо утопленника, все в каких-то пятнах. Так сказал док, мисс. В общем, если Аствик рухнул в ледяную воду, то эти синяки-порезы должны быть какими-то другими. Поэтому доктор Ренфру провел еще исследование. Помните, я вам вчера говорил? И... И... Пайпер выдержал театральную паузу. Док обнаружил в легких у Аствика мыло и соль для ванны. Мыло и соль? Дейзи рухнула на ближайший стул. Выходит, он утонул не в пруду? Выходит, нет, мисс? Астрик утонул в ванне а потом его тело перенесли на пруд? Точно так я и понимаю, мисс. Перенесли, чтобы создать видимость несчастного случая. Дейзи вздрогнула и, скрепя сердце, продолжила. Если бы Аствик нечаянно утонул в своей ванне, кто-нибудь его нашел бы и поднял шум, а не потащил бы мертвеца на пруд. Значит, это все-таки было убийство».